призрачные небесные армии и сражения. Воины призраки, марширующие в боевых порядках над землей или по небу, разве не интересно было бы найти объяснение такому зрелищу. Оно было найдено еще в те отдаленные времена, когда мифология играла активную роль в жизни людей. Народом населявшим тогда север Европы, Было хорошо известно, что иногда можно было видеть, как боги и герои, Вальхаллы, сражаются в небе. В Британии ни один крестьянин не удивился бы при виде короля Артура и его свиты, скачущих по небу на битву или преследовавших кого-либо. Артур — легендарный король бриттов V-VI века, боровшийся с англосаксонскими саксонскими завоевателями. Артур и рыцари Круглого Стола воплощают нравственные идеалы рыцарства. Кельтские сказания об Артуре неоднократно использовались поэтами и романистами. В те времена местные сказания и легенды, по-видимому, служили достаточным объяснением призрачных армий на небе. По мере того, как мифы утрачивали свое значение, возникали новые версии. Факт появления войск на небе — интерпретировался как призрак отгремевшего или предзнаменование грядущего сражения мираж воинов, находящихся где-либо в другом месте, следствие второго зрения, метеорологическая аномалия, психологическая проекция или военные учения внеземных существ. Автором представляется, что в каждой из вышеназванных версий Возможно, есть доля истины. Однако они предпочитают следовать своей принципиальной линии и рассматривать только сами явления, оставляя вопрос об их возможных причинах в стороне. Если принять накопившиеся в течение многих веков многочисленные показания уважаемых людей за доказательства, то факт, феноменологической реальности небесных армий, можно считать установленным. В книге о Граде Божьем святой Августин приводит следующий пример. На одном ратном поле в компании между злыми духами произошло шумное сражение, после которого святой Августин наблюдал оставшиеся на земле следы лошадиных подков и сапог. Это событие произошло незадолго до настоящего сражения, случившегося на том же месте. В этой связи обращает на себя внимание типичное для того периода объяснение, происходящего как предзнаменование будущих событий. Легенды могут послужить объяснением появления воинов-призраков, если, конечно, вы в них верите. В книге «Древние ирландские поверья» Вуд-Мартин приводит происшедшие в 1797 году случаи, когда в полдень появилась армия эльфов, маршировавшая через болото, находившиеся между Мэриборо и Стрэдибелли. Еще одна призрачная армия появилась в 1836 году над холмами Беллифреор. Можно также привести пример, похожий на тот, который описал святой Августин. Когда после волшебного сражения на земле остались вполне реальные следы. Рассказывают, что в 1800 году две небольшие армии сражались, окопавших в канавах, расположенных по обе стороны дороги, в Килькенне, оставив после себя помятые кусты, сломанные деревья и следы крови на траве. В 16 веке ведение небесных сражений появлялись довольно часто. В книге «Черная магия» в истории Великобритании Рональд Холмс приводит примеры из истории Шотландии 17 века. Согласно хронике этого времени, летом 1686 года в Клайдсайде наблюдалось падение шлемов, шапок, ружей, сабель, которые покрыли деревья и землю. Были видны боевые порядки вооруженных солдат, маршировавших по воде. Аналогичное падение предметов и ведение призрачной армии происходило в Шотландии в конце XVIII века. Холмс объяснил все это, прибегнув к вполне правдоподобному доводу о массовой истерии. Однако, как при этом объяснить тот факт, что лица, не склонные к религиозному возбуждению, тоже наблюдали призрачные армии. В 1642 году появлялись видения сражений между призрачными армиями и сообщения о них. Заглавие одной, опубликованной в Лондоне и экспонируемой в настоящее время в британской библиотеке книги, гласит «Знак с неба» или «Страшный и ужасный шум, услышанный в аэре, Альдебург, графство Суффолк, в четверг, четвертого дня августа, в пять часов пополудни, когда был слышен барабанный бой, выстрелы мушкетов и артиллерийская канонада в течение часа или более. Далее сообщается, что свидетелями этого были многие достопочтенные господа, которые были готовы выступить с показаниями в присутствии ведущих членов палаты общин и предъявить тяжелый камень, упавший с неба, когда там гремело сражение. Об одном недавнем явлении призрачной армии сообщил человек, которого один из авторов хорошо знает. Он заверял, что его сообщение соответствует действительности. В ноябре 1956 года. Наш друг Петер Зиновьев и его сводный брат Патрик Скрипует пошли в поход в горы Куйлин, около Скай. Однажды в три часа утра, услышав странный шум, Петер открыл палатку и увидел десятки шотландских стрелков, которые вели огонь через каменистое поле. Он разбудил Патрика, который тоже их увидел. Братья очень испугались. Вечером следующего дня, который они провели на ногах, откалывая образцы пород, Петер тогда учился на геологическом факультете Оксфордского университета, братья перенесли палатку выше в горы и пили кофе, ожидая, не повторится ли видение. Ничего не заметив, они уснули. В четыре часа утра их разбудил такой же шум, И опять с испугом они наблюдали тех же шотландцев, но теперь уже выглядевших полумертвыми, отступавших, спотыкавшихся о камни. Как только взошло солнце, братья поспешили спуститься в гостиницу в Слай-Гачане и рассказали об увиденном одному местному жителю, Яну Кэмбелу, который ответил им, что они не первые, кто видел это явление и добавил, что шотландские стрелки-призраки были либо отражением битвы XIII века, либо восстание 1745 года. В книге «Магия природы» 1832 год сэр Дэвид Брюстер воспользовался появившейся в век просвещения теорией миражей, чтобы объяснить целый ряд непонятных явлений. Однако, Одно из самых ярких засвидетельствованных видений призрачной армии произошло 23 июня 1744 года на горе Саутерфелл в районе озера Камберленд. Около семи часов вечера Дэниел Стрикет, слуга Джона Рена из уилтон холл увидел множество солдат, которые скакали вверх по склону и исчезали за ним послали за Реном, который вместе со всеми жителями деревни, около 26 человек, наблюдал этих солдат. Брюстер поясняет, что это, вероятно, было отражением настоящих войск, находившихся по ту сторону склона. Однако в то время в этом районе не было никаких солдат, равно как не существовало никакой дороги на склоне. Поэтому, — объясняет далее Брюстер, — Как это не невероятно, если там не было никакой дороги, по которой они могли двигаться, вполне возможно, что это были части, которые скрытно проводили в горах военные учения накануне восстания 1745 года. В книге «Новые земли» Форд приводит много примеров из старых хроник появления солдат-призраков. В 1785 году В тот момент, когда с военными почестями хоронили генерала фон Козеля в местечке Уест в Селезии, были видны марширующие по небу солдаты. Некоторое время спустя, когда похороны уже окончились, солдаты-призраки появились еще раз. 3 мая 1848 года в небе над Дофине около Вены. 20 очевидцев увидели целую армию. 30 декабря 1850 года солдаты-призраки были отмечены в небе около Банмута. 22 января 1854 года солдаты-призраки появились над Будериком. 8 октября 1881 года Над Рипли, Йоркшир. С сентября по октябрь 1881 года фигуры в белых балахонах появлялись над Вирджинией. Отряды ангелов в белых одеяниях и шлемах маршировали над Делавером. Аналогичные сообщения поступали из Мэриленда. Эти данные приводятся в сборнике Scientific American за тот же год. В течение нескольких часов, три дня подряд, начиная, кажется, с 1 августа 1888 года, в местечке Вараздин в Хорватии, по небу скакали конные отряды, которыми командовал офицер со сверкающим клинком в руке. При расследовании не удалось установить, где в данном районе находились реальные солдаты, соответствовавшие по своему виду воинам-призракам но даже их обнаружение не стало бы ключом к объяснению причин этого феномена. Авторы располагают такой многочисленной информацией о случаях появлений призрачных небесных армий, что в рамках данной главы не уместился бы даже простой их перечень. В книге «Другая сторона природы» Миссис Кроу приводит примеры этого часто повторяющегося явления и в том числе исчерпывающие сообщения о случае 1881 года в Рипли, о котором говорилось выше, а также подробное описание видения около местечка Ланарк в Шотландии в 1686 году, когда в толпе людей, наблюдавших призрачные полки, только один человек их не увидел. Неожиданно и он с ужасом заметил их. Миссис Кроу предполагает, что ему на время передалось второе зрение отстоявшего рядом человека, наблюдавшего видение. Кроу отвергает теорию миража на том основании, что зачастую не существует никакого реального объекта, от которого получается отражение, особенно в тех случаях, когда солдат-призраки одеты в мундиры прошлых веков. 29 сентября 1914 года газета London Evening News под заголовком «Лучники» опубликовала небольшую статью Артура Макина. Она опирается на газетные сообщения о мучительном отступлении от Монса Бельгии, в ходе которого британская армия сумела, несмотря на численное превосходство немцев, отойти, сохранив боевой порядок и линию фронта. В статье Маккена рассказывается о том, как святой Георгий и его небесная армия заступились за англичан. Статья стала очень популярной, ее многократно перепечатывали. На следующий год она вышла отдельной брошюрой, которой Маккен написал вступление, где говорилось, что рассказанная им история послужила поводом для появления целого потока сообщений и слухов, о том, что ангелы на самом деле появлялись на поле битвы. Это утверждение яростно оспаривалось. Гарольд Бекби быстро написал книгу на стороне ангелов ответ лучникам, где привел показания многих солдат о видениях, которые они наблюдали на Монсе, собранные еще до того, как Макин написал свою статью. Лица, информировавшие Бекби утверждали, что они видели целый ряд призраков, в том числе рыцарей, лучников, святых, светящихся ангелов, таинственные облака, скрывавшие их от противника, и что в ночь на 27 августа 1914 года во время отхода вся бригада наблюдала призрачные кавалерийские эскадроны, двигавшиеся параллельно отступавшим войскам.